Глава 26. Руперт стиснул кулаки, глядя на закрывающийся портал. Потом поднял голову и обвел взглядом присутствующих. Оба семейства сидели тише воды ниже травы, смотрели в тарелки и всячески показывали «Мы ничего не видели, ничего не слышали, и вообще нас тут нет». «Обед окончен», — произнес его величество и встал. Медленно и величаво поднялась королева, суетливо и раздраженно подскочил наследник. Гостей буквально сдуло со стульев. Лорды, леди, вас проводят в выделенные вам покои, продолжил король. Нейтон, поухаживай за невестами. Принц полыхнул от злости и выразительно вытаращился на отца. Девец двое, я один. Разорваться? Но родитель глянул строго, и его высочество, насупившись, сделал крендельком обе руки. Милые леди, разрешите проводить вас? Девицы вспыхнули, обменялись ненавидящими взглядами и, едва, не отталкивая друг друга, ринулись к правой стороне принца. Но тут уже не зевал Нейтон. Ловко повернувшись, он в движении перехватил маркизу, как на крючок подцепив ее на левый кренделек. Герцогиня тут же хищно вцепилась в локоть второй руки мужчины. Выдохнув, принц нацепил на лицо приветливое выражение и побрел в сторону гостевых покоев. Его величество мысленно посочувствовал отпрыску. Изображая безмерный восторг, обе девицы принялись щебетать, а сзади молодых людей выстроились родственники невест. С умилением, посматривая на девиц и принца, главы семейств бросали друг на друга неприязненные взгляды, А их жены, казалось, едва сдерживались, чтобы не вцепиться друг дружке в волосы. Руперт содрогнулся, представив, что придется терпеть вот это вот все еще целых два то и три месяца, и резко передумал. Леди, лорды, а к чему нам столько ждать? Процессия замерла и вопросительно развернулась к Его Величеству. Я думаю, что Его высочество определится значительно раньше, поэтому на все про все. «Даю две недели. Причем свадьбу сыграем ровно на четырнадцатый день». «Хорошо, я придумал». «Ах, ваше величество!» — всплеснула руками маркиза. «Но за две недели нам никак не успеть. Платье приданное». «Ах, ваше величество, как замечательно!» — подхватила герцогиня. «Действительно, к чему тянуть? Тогда все и так очевидно. У нашей Амели приданное давным-давно подготовлено». С самого рождения дочери я откладывала для нее лучшие ткани, кружева, драгоценности, и платье шили заранее, прямо как чувствовали, что надо бы поторопиться. «Да и у нашей Шери все готово», — поспешила реабилитироваться вторая мать, — «и преданное, и платье. Я имела в виду, что невозможно устроить свадьбу его высочества всего за две недели». Многие подданные желают присутствовать на самом важном для аль событии, но королевство у нас большое, а порталы есть не у всех. Пока дойдет весть о назначенном дне, пока гости соберутся и доедут, а если его высочество назовет имя избранницы только накануне свадьбы? Я рад, что у всех все готово. Значит, ничего никуда откладывать не нужно. Прекрасная предусмотрительность, миледи. Король повел в сторону герцогини бровью, на что маркиза обиженно нахмурилась, но тут же сменила выражение на более нейтральное. Герцогиня бросила на соперницу победный взгляд, и король сделал в памяти зарубку. Под благовидным предлогом сразу после свадьбы отправить оба семейства в свояси В смысле, по домам. Дворцу вполне достаточно одной кобры. Король бросил короткий взгляд в сторону жены. «А эти змейки, хоть и поменьше калибром, но у каждой яда на троих хватит. Нет-нет, жить среди клубка змей он не желает, да и сына жалко, поэтому никаких родственников. Все по домам и в гости не чаще раза в год». «Что до обряда?» — произнес Руперт Пятый. «Он в любом случае состоится на четырнадцатый день, считая от сегодняшнего. Оповещение разлетится быстро, А имя будущей супруги и Его Высочества приглашенные узнают уже на самой церемонии. Оглашение обеих невест сделаем завтра. Я отдам распоряжение главному жрецу, чтобы храмовники все устроили лучшим образом. Будет один обряд, королева развернулась к супругу. Мне тоже нужно понимать, что ожидать и к чему готовиться. Оба! К чему дважды собирать гостей, гонять подданных туда-сюда? Проведем в один день две свадьбы. Вынес решение король и, подхватив королеву под руку, церемонно попрощался с присутствующими. Лорды, леди, желаю вам хорошего дня. Принц, позаботься о невестах. Увидимся за ужином. И вместе с леди Аделаидой нырнул в портал. Мне кажется, это неудачная идея, первое, что произошло ее величество, когда супруги очутились в общей гостиной. «Нет, я понимаю, что вы, ваше величество, хотите ускорить процесс и сократить время ожиданий и расходы, но надо же и о чувствах детей подумать. Устроить две свадьбы в один день? Испортить обе? Девушки огорчатся, ведь каждая из нас с детства мечтала об особенном дне». Единственному дне в жизни леди, когда она будет на первых ролях Когда все взгляды будут только на нее Все поздравления и пожелания только ей Помните, муж мой, что огорченная невеста Не самое лучшее начало для семейной жизни Положим, настроение деверя мне безразлично Но я не хочу, чтобы мой сын в первую брачную ночь выслушивал упреки «А мне безразлично мнение обеих невест», — парировал король. «Переживут. Не за конюхов замуж выходит, а за принцев. Можно и потерпеть немного. И если же нет, то в королевстве достаточно молодых аристократок, кто на все согласен, лишь бы войти в мою семью. Передайте маркизе и герцогине, что если я увижу хоть одно кислое лицо или услышу хоть один намек на недовольство, их дочь Тут же получит отставку. Я все понимаю, но Нейтон, Нейтон помнит о долге перед страной и родом, поэтому он возражать не станет. Но сказать то же самое об Эдварде я не могу, поэтому и решил ничего не откладывать. Неужели непонятно? Брата давно надо было женить, да он как засел на своем острове, так его не высыропать было, а его наезды длились не дольше суток. «Не мог же я устроить ему свадьбу за один день». «Ты сам не разрешал ему надолго задерживаться в столице», — напомнила Ее Величество. «Да, верно». Не хотел, чтобы Эд мозолил глаза нашим подданным. «К сожалению, в обществе так и ходит вредная идея, что младший принц был бы лучшим королем, чем Нейтон. Даже некромагия почти никого уже не отпугивает, хотя все эти годы я стараюсь поддерживать нужные мне настроения». Теперь же брат будет по уши заняться новобрачной. Видела, какие цветочки. Молодая жена не даст ему ни минуты покоя. Эдварду не то что переворот устраивать, некогда будет рубашки переменить. Думаешь, юные леди настолько ненасытны? встревоженно уточнила королева. Но они обе невинны. Их проверял и лекарь, и целитель. Я бы не хотела, чтобы Нейтон. Всевидящий! «О чем ты?» От изумления Руперт даже повернулся к жене. «Я имел в виду, что жена примется пилить брата уже на следующий же день. Обе девушки воспитаны настоящими аристократками. Они мечтали блистать в обществе, грезили о балах, торжественных выездах и стать принцессами. Последнее желание исполнится, но младший Балы и остальное терпеть не может. Он наверняка попытается сразу после обряда вернуться на свой остров, представляешь какое разочарование испытает его супруга в общем эдварду будет не до интриг с ума бы не сойти от претензий и обид жены младший принц не так прост и ребенок обычно после свадьбы у молодоженов появляются дети вы ваше величество сами даете брату еще одно преимущество что если наследник у него родится раньше нашего внука На этот счет миледи, можете не волноваться снисходительно произнес руперт жена эдварда никогда не осчастливит моего брата ребенком, хотя дети у нее будут поясните вы все узнаете в свое время, а пока выбросите деверя из головы и займитесь лучше нашим собственным сыном. Надо проследить, чтобы мальчик ничего не испортил, поддержать его и помочь сделать правильный выбор. Кого вы имеете в виду? Герцогиню или маркизу? А это вы, дорогая супруга, решайте сами. С кем вам будет комфортнее жить бок о бок и каждый день встречаться за одним столом? Поэтому смотрите сами, которая из девиц вам приятнее. Нет, не так. Какая из невест вызывает у вас меньше неприязни? Прикиньте, с кем вы сможете наладить общий язык, какая леди настолько умна, чтобы не перечить свекрови и во всем ее слушаться. И, как определитесь, донесите это до Нейтона. Ему, так полагаю, совершенно безразлично, на ком жениться. Вторая леди, та, которую Нейтон отвергнет, возненавидит и его, и меня, и вас. Отнюдь я лично поговорю с девушкой и ее отцом и сделаю им такое предложение, от которого им будет невозможно отказаться. Повторяю, Аделаида, у меня все предусмотрено. Девушка и ее семья останутся довольны и преданы едва ли не больше, чем невестка. Возвращайся к сыну. Я на тебя надеюсь». «Подождите, но если Эдвард уедет через две недели, что будет с фавориткой наследника?» Он не успеет лишить ее силы, разве что вытянуть магию в ускоренном порядке. Но это погубит девчонку. Не то чтобы я ее жалела, но Нейтон расстроится». «Я думал над этим», — ответил Руперт. «И решил, что не стану ни уговаривать брата остаться, не запрещать ему отъезд. Просто поставлю условие взамен молодой жены, он заберет на свой остров фаворитку племянника». Нейтон будет против». «Да и Эдвард, он не согласится». «Понимаете, Аделаида...» — король выделил это голосом. «Если младший принц оставит новобрачную сразу после обряда и консумации брака, это будет лучшее, что он может сделать для нашей династии. И фаворитку тоже надо бы изолировать от Нейтона, чтобы у него было больше времени на жену». На аллерами наденем артефакт целомудрия и скажем сыну, что магия девчонки пошла в разнос. Ее опасно оставлять в столице, могут пострадать невинные. Мол, Эдвард укротит ее силу, а артефакт не позволит принцессе одаривать своим вниманием кого-то другого, кроме принца. Пусть мальчик думает, что отъезд спасает девочке жизнь. И ждет себе, когда она вернется к нему здоровая, любящая и без некрадара. «Получится!» — с сомнением поинтересовалась королева. «План хорош, но я переживаю...» «Получится!» — твердо ответил Руперт. «Я уже почти все продумал, и с завтрашнего дня начну готовить почву». Ее Величество еще несколько секунд внимательно смотрела в глаза супругу, потом слегка наклонила голову в знак того, что принимает его объяснение и вмешиваться не станет, и ушла. Избавившись от внимания королевы, Руперт сразу перенесся в свой кабинет. прошелся по комнате, затем сел в кресло, придвинул первый попавшийся свиток и попытался вникнуть в его содержание. Но уже спустя полчаса отбросил документ в сторону. Сосредоточиться не получалось. Без помощника плохо, но невозможно доверить дело государственной важности постороннему. Нейтон, само собой, помог бы, если бы это не касалось его самого а так мальчишка может взбрыкнуть и все испортить просто из за духа противоречия тем более что из за нарушенного отцом обещания появления невесты маячившего впереди дня скоропостижной свадьбы нейтон не на шутку обиделся надо хорошенько подумать прежде чем преподнести информацию ребенку да ребенку «Сколько бы сыну ни исполнилось, наверное, для отца он навсегда останется маленьким мальчиком. Потом сложно воспринимать взрослым человека, который без подсказки ничего путного сделать не в состоянии». «Я заботился, как умел», — пробормотал король. «И в первую очередь думал о судьбе королевства. Первый и единственный сын, надежда династии». Слишком опекал. Боялся, что кто-то может стать для него большим, чем я авторитетом. Не хотел, чтобы мальчик наделал глупостей, поэтому не спешил выпускать его в самостоятельную жизнь, контролировал каждый шаг. Зря, наверное. Но ошибиться может каждый. Моими стараниями из принца вырос замечательный сын и отвратительный король. Но ничего. Допущенные ошибки я учел и достойного преемника воспитаю уже из сына Нейтона. Осталась мелочь — поспособствовать, чтобы мальчик поскорее родился. В идеале, чтобы у меня было два внука — основной и запасной. Посидев так еще какое-то время, Руперт V понял, что заниматься другими делами он сейчас не в состоянии. В голове одни женитьбы и будущие наследники. И решил, что ему стоит заняться чем-нибудь другим. Например, навестить сына поговорить с ним по-отечески, успокоить, приоткрыть перспективы. Не все, конечно, а так, самый краешек. Показать мальчику выход из, как тому кажется, безнадежной ситуации, приободрить его. А потом надо обязательно посетить уденгскую принцессу, побеседовать с ней с глазу на глаз, обрисовать грядущие проблемы, припугнуть, если не внемлет разуму. И помахать перед носом наградой, заинтересовать девчонку, если не в сотрудничестве, так в соблюдении нейтралитета. Король Доминик сможет навестить дочь уже через пять с половиной месяцев. К этому времени Алирами должна быть всем довольна, смотреть на Нейтана влюбленными глазами и заранее, со всем, что принц скажет, соглашаться. Иначе, иначе Альрасу не избежать войны Суденго а воевать с армией некромагов. Король поежился и встал, резко отодвинувшись от стола. Первым делом он выяснил, чем занят наследник, и новости оказались противоречивыми. Оказалось почти сразу, как Нейтан с девицами на буксире покинул обед, принц бросил невесту в гостевом крыле и попытался сбежать к фаворитке. К счастью, ту уже успел забрать на уроки Эдвард, а сына — вовремя перехватило ее величество. Королеве удалось напомнить ему о долге перед страной и гостеприимстве, поэтому в данный момент наследник вместе с обеими невестами гуляет по зимнему саду. В сопровождении ее величества и герцогини с маркизой, разумеется, добрый десяток слуг, который тенями кружит поблизости от гуляющих, не в счет. Их дело — по первому знаку исполнить любой приказ его высочества, А не следить за нравственностью леди. Тем более, что свидетельство простолюдина никто на веру не примет. Но в любом случае все приличия соблюдены. Девицы, может, и хотели бы быть скомпрометированными, да при таком количестве посторонних глаз этот номер у них не пройдет. Решив не вмешиваться, его величество перенесся к покоям фаворитки, но служанка Алирами сообщила, что та отсутствует, и король в досаде выругался про себя. Как он забыл, что девчонка должна быть с Эдвардом? Видимо, младший срывает на ней досаду. Главное, чтобы не увлекся и случайно не прикончил принцессу. Жаль, не вовремя. Пока Нейтан находится под перекрестным присмотром обеих невест и всех трех матушек, можно было без помех пообщаться с принцессой, но не при Эдварде же. Значит, и это дело придется отложить на вечер. Вздохнув, король вернулся в кабинет к насущным заботам и проблемам королевства. Сначала работа шла через пень-колоду, но постепенно его величество успокоился, вник и втянулся и пропустил момент когда появился нейтон не в кабинет сюда портал открыть смог только сам руперт а в соседнюю комнату малую королевскую гостевую ваше величество усилив голос магии произнес наследник нам нужно поговорить срочно отложите дела иначе я самостоятельно возьмусь за решение проблемы и потом не говорите что я что то сделал не так «Час от часу не легче. Где королева?» — спрашивается. «Почему мальчик бродит по дворцу без присмотра?» Разумеется, ответа на мысленные вопросы король не получил. И поскольку сын явно был настроен серьезно, пришлось открывать дверь и впускать Нейтона в кабинет. «А где невесты?» Нейтральным голосом поинтересовался его величество, мельком оглядев отпрыска. «Как погуляли?» «Почему ты перенес дату свадьбы?» Проигнорировав интерес отца, принц ринулся с места в карьер. «Изначально ты обещал поднять разговор о женитьбе не раньше, чем через год. Потом переиграл. Три месяца. Но не прошло и пары часов, как я узнаю, что обязан жениться через четырнадцать дней. Зачем? Во имя всевидящего!» «Сядь!» — король показал на стул. «И прекрати истерить!» «Да, планы изменились. Но не из-за моей прихоти, а из-за новых обстоятельств. Каких еще обстоятельств? В королевстве все больше недовольных, которые активно раздувают идею о смене наследника. Сам понимаешь, пока у тебя нет сына, ты находишься в уязвимом положении. Эта идея не один год витает, но она заведомо провальная, ведь дядя у нас не кромак! возмутился Нейтон. Кому, Вальрасе нужен правитель с таким даром, и детей у принца Эдварда нет, чтобы сказать, мол, сам-то темный, но у него есть сын, стихийник, он и станет нашим королем. Кстати, зачем ты заставляешь дядю жениться еще и на одной из отобранных для меня девушек? Потому что если переубедить недовольных не получается, а оставлять такие настроения на самотек категорически недопустимо, остается только один выход. Руперт многозначительно посмотрел на сына, но тот не порадовал и вместо ответа задал новый вопрос. Какой? Принять в них участие. В идеале возглавить новое движение. Я над этим работаю, разумеется, тайна для всех подданных. А параллельно подготавливаю почву, чтобы идея потеряла смысл или претерпела существенные изменения. Понимаешь, о чем я? Нет. Главная угроза для твоего будущего правления — наличие второго наследника, то есть принца Эдварда. Это ясно? Это ясно. Рано или поздно он женится. Допустим, не ради захвата власти, а по личной симпатии. В любом случае, появление у его высочества детей — лишь вопрос времени. Согласен? Ну, да. И... Вынудив брата жениться по моему выбору, я получаю возможность в любой момент вмешаться и проследить, чтобы у Эдварда наследник родился не раньше, чем у тебя. Теперь? Дошло? Более-менее. Правда, я не очень понимаю, как ты сможешь повлиять на рождение или нерождение племянника. Запретишь дяде исполнять супружеский долг? Вторую часть плана ты узнаешь уже после свадеб, ответил Руперт. «А сейчас я хотел бы поговорить с тобой о принцессе Алираме». «От нее я никогда не откажусь. Можешь даже не пытаться», — сразу взъерошился Нейтон. «И в мыслях не было. Я доволен, что ты испытываешь к девушке влечение. Прекрасно, что она отвечает тебе взаимностью. Если бы в твоей жизни не было места для маленьких радостей, ты был бы несчастен, а такой судьбы я тебе не желаю». «Речь пойдет не столько о принцессе, сколько о короле Доминике». «И что с ним не так?» — насторожился принц. «Узнал, что дочь не супруга. Пока нет, слава всевидящему. Как велит обычай после обряда, я на полгода закрыл границы. Доминик уверен, что у вас медовые месяцы, поэтому до истечения этого срока тревожить не будет. Но потом... Надеюсь, ты представляешь, какие неприятности он может нам устроить». Представляю, поэтому был весьма удивлен, когда ты решился так поступить с его единственной наследницей. Я решился, но ведь невинность девочка потеряла не со мной. Король прищурил глаза и усмехнулся, глядя на ошарашенного сына. Да, да, Нейтон, ты можешь говорить, что я тебя уговорил, даже припугнул и приказал, но факт остается фактом. Алерами стала не женой, а фавориткой благодаря твоим усилиям. «И чтобы отвести от нас гнев правителя Уденга, мы должны поступить вот таким образом». Король понизил голос, будто бы кто-то мог услышать их разговор, и принц немедленно отреагировал, придвинулся ближе и замер. «Чтобы избежать войны, нужно преподнести Доминику все так, будто ты был вынужден совратить принцессу до обряда, спасал ей жизнь». Магия леди неожиданно вырвалась, угрожая превратить дворец в логово нежити. И тебе пришлось искусственно, почти насильно отсекать, блокировать потоки девушки. Сама-то она ничего такого не умела. Пусть Доминик почувствует свою вину. Не учил дочь? Получи теперь проблемы. Леди не контролировала себя, и только лишение невинности помогло обуздать ее силу и вернуть принцессе связь с реальностью». «Ну, ближе к делу. Мы еще поработаем над формулировками. Обещаю, будет настолько правдоподобно, что ни у кого и тени сомнений не возникнет. А чтобы Али Рами не опровергла нашу версию, она должна потерять темный дар, а с ним и способность сопротивляться твоей воле». «Дядя этим как раз занимается». «Вот именно. И здесь мы подходим к главному вопросу после свадебного обряда эдвард должен покинуть столицу как и твоя фаворитка принц вскинулся но отец жестом вынудил его поумерить в пыл сначала дослушай нам нужен наследник в идеале два наследника Алирами будет тебя отвлекать ревновать портить настроение и новобрачное тоже в результате две женщины сведут тебя с ума поверь я знаю что говорю Ты даже не представляешь, на что способна обиженная Леди. А если эта женщина не кромак? То-то и оно. Чтобы избежать проблем, а также не позволить Эдварду обзавестись потомством, я решил выслать его сразу после брачной ночи в Свояси. Но жена принца останется здесь, а вместе с ним отправится твоя Алирами. И ведь мой брат не успеет вытянуть из нее достаточно силы, чтобы процесс стал необратим. И причина для отъезда фаворитки есть твоя женитьба и медовые полгода с молодой женой. Но помолчи. Чтобы ты не переживал, я лично обеспечу ее артефактом целомудрия. Но Эдвард и без него на чужую женщину никогда не позарился бы. Он до отвращения щепетилен. И вот смотри, что получается. Фаворитка и второй принц покидают дворец, и ты можешь без помех уделять внимание жене. Эдвард за пять месяцев существенно опустошает резерв принцессы, и та становится такой, какой была при вашей первой встрече, а потом возвращается к тебе, послушной и любящей. «А дядя? А дядя остается на своем острове?» Нейтон покрутил головой и развел руками. «Я уже ничего не понимаю». Тебе пока и не надо вникать в детали. Со временем все узнаешь. Главное, помни, все, что я делаю, я делаю в твоих интересах. И как только твоя супруга разрешится от бремени мальчиком, я от тебя отстану. Будешь жить с кем хочешь, обещаю. А если получится девочка? Не должна. Вам с женой будут давать специальное зелье. В любом случае, у меня есть запасной вариант. «Какой?» — узнаешь после брачной ночи. «Итак, что скажешь?» «Звучит убедительно, но мы предполагаем, а Всевидище располагает. всевидящий на нашей стороне. Ответь, ты согласен, что у нас нет другого выхода?» «Да». «Хорошо. Поклянись, что будешь беспрекословно выполнять все мои приказы». Принц вздохнул посмотрел куда то вверх потом в сторону окна и вернул взгляд на отца король руперт спокойно ждал словно не сомневался клятве быть и не ошибся помолчав пару минут нейтон снова глубоко вздохнул и решился клянусь не выходить из под воли отца и выполнять все приказы если тени не несут угрозы для жизни или здоровья моей фаворитки